Глава 26. Графиня Виктория Рубер. Крис целовал с такой нежностью и страстью, что мне хотелось, чтобы это мгновение никогда не заканчивалось. Это был самый чувственный поцелуй в моей жизни, и я неумело ответила. Мужская рука бесстыдно опустилась гораздо ниже талии. «Ой, прошу прощения!» – пискнул кто-то, торопливо закрывая дверь. Тяжело дыша, мы оторвались друг от друга. Я не знала, как реагировать на то, что только что произошло. Когда вела Криса в эту подсобку, надеялась, что он вспомнит. Мне так хотелось, чтобы тем мальчиком пятнадцать лет назад был он. Неужели это... Нужно уходить. Что, прости? Нужно возвращаться в зал. Хрипло повторил Крис и еще раз жадно посмотрел на мои губы, которые, казалось, сильнее загорелись от его взгляда. Не в силах что-либо сказать, я кивнула. На подходе к залу Крис остановил слугу и попросил отнести коробку с эклерами в наш экипаж. Ловко спрятав в карман монетку, тот с радостью поспешил исполнить просьбу. Правда, предупреждение, что если хоть один эклер пропадет, то Крис ему руки оторвет, немного снизило градус радости паренька. «Не стоило его пугать», – пожурила я Криса. «Я не пугал», – беззаботно пожал он плечами. Просто предупредил, чего делать не стоит, если вдруг очень захочется. В зале продолжались танцы, и, похоже, нашего отсутствия никто не заметил. Мы поздоровались с парой знакомых отца, я представила Криса. Подметив, с каким жадным интересом на него засматриваются свободные девушки в возрасте от 16 до 60, да и не свободные тоже, демонстративно взяла супруга под руку и прижалась гораздо ближе, чем положено по этикету. «А где император?» Я вдруг обнаружила, что ни старшего, ни младшего Монтерока в зале нет. «Так ведь после первого танца Его Величество плохо себя почувствовал», удивленно захлопала глазами баронесса Анри, главная сплетница столицы. «Вас разве не было в зале?» «Виктории стало дурно, мы выходили на балкон подышать», — соврал Крис. «О, неужели это то, о чем я думаю?» — всплеснула руками баронесса. «А я ведь сразу заметила, что вы напитки даже не пригубили. Ну, конечно же, в вашем положении это вредно». «В моем положении?» Я закашлялась. «Леди Анри!» — обратился к баронессе Крис, очаровательно улыбаясь и чуть сильнее сжимая рукой мою талию. «Я надеюсь, вы сохраните наш маленький секрет в тайне. Просто еще не все ясно, и мы не хотели бы сглазить раньше времени. Сами понимаете, после случая в порту...» Он сделал многозначительную паузу. «Ох, что вы! Ваш маленький секрет в надежных руках!» Подмигнула она и добавила тише, чтобы слышали только мы. «Вы знали, что сейчас стали популярны вечеринки, где впервые раскрывается пол малыша? Я рассчитываю на приглашение!» «Непременно!» Крис поцеловал тыльную сторону ладони баронессы. «В таком случае, раз император покинул прием, значит и нам пора». «Жаль, конечно, что вы не задержитесь подольше. Мне бы хотелось о многом вас ещё расспросить. Буду рада, если вы как-нибудь заедете к нам на чашечку чая», – проявила я вежливость. Баронесса хоть и великая сплетница, но к моей семье всегда относилась хорошо. А у меня сейчас осталось не так много знакомых, с которыми можно было бы просто пообщаться. Сев в экипаж, Крис первым делом придирчиво пересчитал пирожные. «Все на месте!» – тихонько хихикнула я. — Да, — удовлетворенно кивнул он. — Как себя чувствуешь? — Немного устала, а в целом неплохо. Экипаж свернул на объездную дорогу через лес. — Так быстрее доберемся до дома, чем петляя по городским улицам. — Крис, почему ты не сказал баронессе, что она ошиблась и я не в положении? — спросила я, задвигая шторку окна, за которым не было ничего интересного, только деревья. Крис как-то странно на меня посмотрел, не спеша отвечать. В тусклом освещении кабины мне показалось, что его глаза стали еще темнее, чем прежде. Внезапно экипаж так резко затормозил, что меня опрокинула на парня. Коробка с эклерами, летевшая прямо на нас, вдруг зависла в воздухе, а затем аккуратно слевитировала на кресло. Снаружи послышались громкие голоса и треск заклинаний. Крис мгновенно напрягся. — Оставайся тут и не высовывайся, что бы ни случилось! — потребовал он, формируя щит. Распахнув с ноги дверь, Крис шагнул в темноту. Страх за супруга накрыл с головой, чтобы хоть немного успокоиться. Привычно потянулась к кулону, но рука схватила только воздух. «Точно, кулон же у Альберта!» — воскликнула я с горечью. Нервно осмотрела кабину, ища свой переговорник, но нигде не смогла его найти. Тем временем среди голосов снаружи безошибочно узнала голос Криса. Вот только что он говорил и кому, было не разобрать. Осторожно отодвинула край шторки, и тут мимо окна пролетел боевой пульсар, врезаясь во что-то или в кого-то. От неожиданности взвизгнула и трусливо забилась в угол, подальше от окна и двери. Тут же по стенам экипажа поползла ряпят заклинания. Я плохо разбиралась в них, но понимала, что это, скорее всего, для защиты. Через несколько секунд с улицы что-то влетело в экипаж и с жутким грохотом разбилось. Второй удар пришелся с другой стороны отчего кабину тряхнуло сильнее, чем прежде. И тут я увидела переговорник. Он выкатился откуда-то из-под сидения. «Разряжен!» – застонала я в голос. Сейчас я как никогда сильно возненавидела свою никчемность. Если бы у меня была хотя бы капля дара, этого бы хватило зарядить его и подать сигнал брату. Силой сжала переговорник, по щеке покатилась слеза. «Почему я такая никчемная?» Даже мои служанки имели слабенький дар, которого едва хватало свечку зажечь. Но все же... Вдруг мне показалось, что переговорник моргнул и включился. Неужели я ошиблась, и у него оставалось немного заряда? Быстро набрала Альберта, пока артефакт не отключился. «Виктория, что случилось?» «На нас напали!» – выпалила я скороговоркой. «Крис снаружи. Я не знаю, кто там. Я видела пульсары». «Где вы?» «Мы только съехали на объездную дорогу». Снова какое-то заклинание врезалось в экипаж, от отчего защита пошла рябью. Я вскрикнула от неожиданности, закрывая уши руками и роняя переговорник под кресло. «Вики, держись, я уже еду!» — послышался откуда-то снизу голос Альберта. «Поторопись, пожалуйста!» — всхлипнула я, чувствуя, что начинаю падать в обморок. Альберта еще что-то кричал, но я уже не разбирала его слов, потому что мое сознание вдруг провалилось в темноту.